Солянка микрофона, над фоном работал Антоха Наша задача раскачать вас так, чтоб стало плохо Все вместе центр, Москва это такое место Все это касается не только места Москва место, вендетта Первого быта, погоня за свет Более баталии правящей элиты Все козы слиты, слиты, иду в открытую Если ты видишь вокруг себя рога и камыны Даю совет тебе бесплатный Не бери его как принцип. Так на заметку Здесь нельзя никому верить Или тебя съели Мы все начинали у разбитого корыта Позже появилась фирма Рога и копыта Дальше в за своим миллионом Столкнешься со стеной С водозаконом И так Сыр, ты, ты не прыгнул И не лез вон из кожи Одна научная степень тебе не помочь Я бы написал дерево Но сейчас в Москве мы все записываем в стерео.